не оставив никакого следа. У другого женщины 49 лет была папиллома на правой щеке в течение, по крайней мере, 10 лет или более. Папиллома раздражала женщину, так как она всегда задевала ее полотенцем, когда вытирала лицо. Через две недели при использовании касторового масла аналогичным способом, описанным ранее, ее размеры стали уменьшаться, через месяц ее размеры были уже ничтожными. У замужней 30-летней женщины была коричневая родинка в середине правой щеки, величиной примерно с ноготь мизинца. Она была такая темная, что просвечивала сквозь слой пудры. Я посоветовал ей попробовать втирать касторовое масло. Женщина сказала, что родинка у нее всю жизнь, но все же решилась испробовать предложенный метод. Каждый вечер после смывания с лица косметики она тщательно втирала касторовое масло, снимая избыток его перед сном. Через три недели коричневый пигмент исчез полностью. На месте родинки была ровная гладкая поверхность кожи телесного цвета. После успешного эксперимента с родинками меня заинтересовали коричневые, так называемые, печеночные пятна, появляющиеся с возрастом, На лице и руках. Я хотел проследить, как на них влияет касторовое масло. Я нашел пациента, у которого было около дюжины таких пятен на наружной поверхности рук, и порекомендовал ему применять касторовое масло на ночь и утром, тщательно втирая его в кожу. Пациент сразу согласился попробовать этот способ, так как хотел избавиться от пятен. Через месяц все пятна исчезли. Если бы я не видел их, я бы никогда не подумал, что они были. Затем я решил исследовать возможность применения растительных масел, в частности кукурузного, получаемого из зародышей спелых зерен кукурузы. Я обнаружил, что кукурузное масло, первоначально используемое в кулинарных целях, обладает целебными терапевтическими свойствами. Среди преимуществ этого продукта доступность, приемлемая цена и возможность широкого использования в пищу, поскольку оно почти безвкусно. Кукурузное масло – хороший источник кислоты. В результате полного анализа кукурузного масла кислотный состав его в расчете на общий жир следующий – линоленовая кислота линолевая кислота, олеиновая кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, арахиновая кислота, лигноцериновая кислота. В результате применения кукурузного масла сделаны следующие наблюдения. Наряду с указанным ранее лечением ежедневное употребление одной столовой ложки кукурузного масла за одной едой или за каждой едой при трёхразовом питании при сеной лихорадке, астме мигрени было эффективным. Ценность кукурузного масла в том, что оно изменяет химическую реакцию организма от щелочной к кислой. Сделаны следующие наблюдения. При шелушении и грануломе краев век эффективно использовать в течение месяца одну столовую ложку кукурузного масла за завтраком и ужином. При появлении на теле одного или более пятен участков сухой чешуйчатой экземы аналогичный метод лечения, применяемый в течение 1-2 месяцев, часто способствует исчезновению шелушения, очищая участок кожи пораженной экземой. Это средство позволяет устранять шелушение, смягчая кожу, придавая ей эластичность. Использование кукурузного масла по одной столовой ложке 1 или три раза в день за едой было эффективным при лечении ангинеэротической эдемы, характеризующейся внезапным распуханием одной из губ, половины лица или какого-либо участка лба. Применение кукурузного масла внутрь обычно вызывает полное исчезновение припухлости. Больные также говорили мне, что такой метод эффективен для оздоровления волос и кожи головы. Если волосы безжизненные и расчесываются с трудом щеткой или гребнем, употребление внутрь кукурузного масла в течение одного-двух месяцев за завтраком и ужином будет способствовать восстановлению блеска и шелковистости волос. Масло может быть эффективно использовано в сочетании с регулярным мытьем головы, Рекомендую следующий способ. Подогретое масло тщательно вотрите в кожу головы, оберните голову отжатым полотенцем, предварительно опущенным в горячую воду. Повторите эту процедуру 5-6 раз. Затем промойте голову нейтральным мылом,